Нормальные люди не гоняют на мотоциклах, так как ты. Джейк слегка улыбнулся. Белла. Нормальные люди убегают подальше от чудовищ. А я никогда и не говорил, что я нормальный человек. Я просто человек, на Джейка невозможно дуться. Я убрала руку с его груди и улыбнулась. Ладно. На мой взгляд, ты очень даже похож на человека. Сейчас я чувствую себя человеком. Джейк отчужденно смотрел мимо меня. Его нижняя губа задрожала, и он ее прикусил. "Джейк", прошептала я, потянувшись к его руке. "Именно поэтому я сюда и приехала. Именно ради этого я согласна вынести все, что меня ждет по возвращении домой. Потому что под маской злости и сарказма Джейк прятал боль. Я видела это и не знала, как помочь, но должна была попытаться. Джейку, я обязан слишком многим. Он стал частью меня, и с этим уже ничего не поделать. Глава пятая. Импринтинг. Джейк, как у тебя дела? Чарли сказал, что плохо. К лучшему изменения нет. Его теплая рука накрыла мою. Да, не так уж все и плохо, ответил он, не поднимая глаз.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 призналась я, он терпеть не может, когда я делаю что-то небезопасное, вроде прогулок с оборотнем. Вот именно. Джейк пожал плечами. Тогда не возвращайся. Я лягу спать на диване. Гениальная идея, проворчал я. В таком случае он непременно пойдет меня искать. Джейк, напрягся, потом кисло улыбнулся. В самом деле пойдет. Если подумать, что со мной что-то стряслось, то скорее всего пойдет. Моя идея,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 Знает, что причиняя боль тебе, он причиняет боль мне, и поэтому никогда не станет этого делать. А тебе на это похоже наплевать. Ну да, конечно, пробормотал Джейк, он и мухи не обидит. Тьфу ты! — я вырвала руку из ладони Джейка и оттолкнула его голову, подтянула колени к груди, крепко обхватила их руками и кипят ярости уставилась на горизонт.